Глава тринадцатая. Ливень закончился так же быстро, как и начался. Огнезвезд вел своих воинов через мокрый лес, где каждый стебель и каждая травинка низко склонялись к земле под тяжестью воды. Небо прояснилось, серебряный пояс ярко сверкал в вышине, и Огнезвезд в безмолвной мольбе поднял к нему глаза. «О, великое звездное племя!» Скажи, что мне теперь делать. Он начал беспокоиться, не послал ли звездоцап своих воинов захватить лагерь грозового племени, воспользовавшись отсутствием предводителя. Разорив его, звездоцап мог сильно ослабить своих врагов, и огнезвезду ничего не осталось бы, как отдать уцелевших котов под власть тигриного племени. Выскочив из папоротников, он едва не упал от облегчения, при виде мирно спящей поляны. Буран встал со своего места возле воинской палатки и приблизился к предводителю. «Что-то вы рановато. Я все время боялся, что тучи скроют луну». «Так оно и произошло. Но это еще не самое худшее», — устало ответила гнезвест. «Не самое?» — в недоумении переспросил Буран — И Огнезвезд коротко пересказал ему все, что случилось на совете перед тем, как вспышка молнии прервала его последние слова. К ним подходили все новые и новые грозовые коты, и вот уже со всех сторон его окружили изумленные вздохи и недоверчивые возгласы. Когда началась гроза, звездоцап заявил, что это звездное племя посылает ему знак своей благосклонности. Закончил огнезвезд. Они с пятнистой звездой сразу ушли, и совет сам собой закончился. «Это в самом деле мог быть знак», — задумчиво сказал Буран. «Но скорее знак того, что звездное племя разгневалось на звездоцапа. «А ты что скажешь?» — повернулся огнезвезд к пепелице, которая за все время его рассказа не проронила ни слова. Голубые глаза ее потемнели от какого-то мрачного предчувствия. «Я не знаю», — негромко сказала целительница. «Если это был знак, выходит, звездное племя запретило тебе раскрыть лесным котам правду о преступлениях звездоцапа. Но я не могу в это поверить», — вздохнула она. «Знаешь, бывает, что гроза означает только грозу и ничего больше». Не стоит искать знаки там, где их нет. «Но эта гроза разразилась слишком уж не вовремя для грозового племени», — проворчал Долгохвост. «Все это пустое болтовня! Жаль, меня там не было!» — прорычал Белохвост, яростно обмахиваясь хвостом. «Я бы порвал звездоцапу ЦАПу глотку, и дело с концом!» «В таком случае я очень рад, что тебя там не было!» — огрызнулся огнезвезд. «Ты хоть иногда думаешь, что говоришь?» напасть на предводителя во время совета, вот это точно прогневило бы звездное племя. Белохвост сощурил глаза и вызывающе посмотрел на огни звезда. «Если твое звездное племя такое могущественное, почему же оно нам не помогает? Только гневается по каждому пустяку, а толку от него никакого!» «Возможно, оно еще придет нам на помощь», негромко сказала сидящая рядом с ним Еролика. «Хорошо бы, но что нам делать сейчас?» — спросила кисточка. Она взволнованно переминалась с лапки на лапку, словно хотелось сию же минуту выскочить из лагеря и наброситься на врага. «Ты ведь не думаешь присоединяться к этому тигриному племени?» «Ни за что на свете», — заверил ее огнезвезд. «Но нам нужно время, чтобы отдохнуть и все хорошенько обдумать». «А сейчас необходимо срочно увеличить количество патрулей. Есть добровольцы заступить в рассветный патруль?» «Я!» — выскочила вперед кисточка. «Спасибо», — кивнул ей огнезвезд. «Хорошенько проверьте границу с племенем теней. Надеюсь, ты знаешь, что делать, если вдруг повстречаешь на нашей земле воинов этого самозванного тигриного племени. Еще бы!» — грозно взмахнул хвостом Белохвост. «Я пойду с тобой, кисточка. Давно хотел выслать свое гнездышко шерстью воинов племени теней». В этом огнезвезд нисколько не сомневался. Белохвост мог сколько угодно насмехаться над звездными предками и воинским законом, но он был безмерно храбр и предан своему племени. Тем временем Буран велел Бурому и Терновнику присоединиться к патрульным, и четверо котов немедленно ушли в палатку, чтобы успеть хоть немного вздремнуть до рассвета. Остальные коты тоже потихоньку потянулись в свои палатки. Все были потрясены и даже не пытались скрыть своего страха. Наконец, на поляне не осталось никого, кроме огнезвезда и пепелицы. «Неужели это никогда не кончится?» с тоскливым вздохом прошептал огнезвезд. Пепелица прижала щекой к его щеке и тихо сказала. «Я не знаю огнезвезд, все в лапах звездного племени», она задумчиво прищурилась и добавила. «Но порой мне кажется, что в лесу не будет покоя до тех пор, пока жив звездоцап. «Отлично!» — мурлыкнул огнезвезд. «А теперь нападай на меня». Ежевичка, сидевший на дне врага на расстоянии нескольких лисьих хвостов от своего наставника, немедленно принял боевую стойку. Вот оруженосец упал брюхом на песок и осторожно пополз по оврагу. Его круглые янтарные глаза настороженно рыскали по сторонам, выбирая, куда лучше нанести удар. Внезапно ежевичка, как подброшенный, взлетел в воздух, но огнезвезд уже был готов». быстро отклонившись в сторону он ударил противника в бок и котенок потеряв равновесие опрокинулся назад подняв тучи пыли ты должен двигаться гораздо быстрее строго сказал огнезвезд нельзя оставлять врагу времени на подготовку ежевичка не спеша поднялся с земли выплюнул изо рта песок и неожиданно прыгнул когтистая лапа с силой ударила наставника по голове и растерявшийся огнезвезд почувствовал, как земля уходит у него из-под лап. Ежевичка всем телом навалился на поверженного противника и уткнулся носом в его нос. «Вот так!» — пропыхтел он. Огнезвезд сердито отпихнул его. Дай мне подняться, пень бесчувственный!» — проворчал он и добавил, отряхнув песок со своей рыжей шерсти. «Именно так ты делаешь успехи, ежевичка». Глазенки малыша радостно вспыхнули, и огнезвезду внезапно почудилось, что он видит перед собой молодого звездоцапа, такого, каким он должен был бы стать, что за прекрасный воин мог вырасти из юного звездоцапа, сильный, умелый, отважный и чистолюбивый, разумеется. Вот только ежевичкино чистолюбие было направлено на то, чтобы стать лучшим воином и принести наибольшую пользу своему племени, а звездоцап не желал ничего, кроме личной власти. Как хорошо, что Огнезвезд сумел вовремя разглядеть ежевичку за тенью его страшного отца. Огнезвезд так расчувствовался, что даже заурчал от удовольствия. как приятно хоть ненадолго забыть обо всех бедах, угрожающих грозовому племени, и как следует позаниматься со смышленым оруженосцем. Но тут Ежевичка сказал такое, отчего все умиротворение Огнезвезда словно лапой сняло. «Послушай, Огнезвезд, я давно хотел спросить тебя, почему все наши коты считают, что мы ни в коем случае не должны вступать в тигриное племя?» С чего они взяли, что это принесет нам одни несчастья? «Что ты сказал?» Задыхаясь от ярости, прошипел огнезвезд. Он просто поверить не мог, что его собственный оруженосец посмел задать ему такой вопрос. Ежевичка вздрогнул, но преодолел себя и сказал, глядя прямо в глаза огнезвезду. «Уголек рассказал мне о предложении звездоцапа, но ведь времена и правда теперь тяжелые». У нас в лагере коты каждый день жалуются на голод и на то, что двуногих становится все больше и больше. Кроме того, раз уж речное племя объединилось с племенем теней, они станут самыми сильными в лесу. Почему тогда и нам не вступить в тигриное племя? Огнезвезд глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. В конце концов, когда он только появился в лесу, Он тоже донимал всех глупыми вопросами и часто спрашивал, отчего лесные племена должны вечно соперничать и воевать друг с другом. Он сел на песок рядом с ежевичкой. «Не все так просто», — мягко начал предводитель. «Во-первых, в лесу всегда было четыре племени, так завещано нам звездными предками. А во-вторых, вступление в тигриное племя будет означать конец грозовых котов. Почему? Да, потому что звездоцап никогда и ни с кем не будет делить власть. Огнезвезд помнил, что речь идет об отце оруженосца, поэтому старался говорить спокойно, но в то же время не видел смысла скрывать от ежевички правду: Звездоцап будет править один, а мы потеряем все, что делало и делает нас грозовыми войнами. Несколько мгновений ежевичко молчал, потом задумчиво протянул. «Я понял. Спасибо, огнезвезд. Это я и хотел узнать». «Тогда давай продолжим», — вскочил огнезвезд. «Я хочу показать тебе один довольно полезный прием». Он, как ни в чем не бывало, продолжал тренировку, но в глубине его души уже не было былой уверенности в безоговорочной преданности оруженосца ежевички. По окончании тренировки Огнезвезд велел ежевичке поохотиться для старейшин, а сам собрался вернуться в лагерь, как вдруг увидел мчащегося во враг белохвоста. Следом за белым воином торопилась Еролика. Огнезвезд! Мы с Ероликой собираемся поработать над боевыми приемами. Хочешь взглянуть, как у нее получается? Да, то есть, конечно, с удовольствием. Несмотря на то, что раны Еролики совсем затянулись, Огнезвезд все равно не мог заставить себя считать ее настоящей грозовой воительницей. Смешно даже думать, что одноглазая и одноухая кошка когда-нибудь сможет вступить в битву наравне с остальными воинами племени. Однако с тех пор, как Еролика получила свое новое имя, она вся так и светилась от счастья, и даже держаться стала гораздо увереннее, поэтому Огнезвезд... решил сделать все возможное, чтобы приободрить и поддержать ее. Белохвост с Яроликой сбежали по склону на дно оврага. Несколько мгновений они молча кружили друг перед другом. Затем Белохвост резко прыгнул вперед, выбросил лапу с втянутыми когтями и несколько раз сильно ударил Яролику в изуродованную половину головы. Яролика опрокинулась на спину, и огнезвезд невольно вздрогнул, представив, что будет, если враг нанесет ей такой удар в полную силу, да еще выпущенными когтями. Однако Яролика повела себя очень странно. Вместо того, чтобы отползти подальше от противника, она бросилась на Белохвоста, ухватила его за лапы и повалила. У огнезвезда даже уши зашевелились от любопытства. Теперь... Он с настоящим интересом следил за тем, как двое котов катаются по земле. Внезапно Яролика очутилась наверху и быстро поставила лапу на шею Белохвосту, прижав его к земле. «Глазам своим не верю!» — искренне воскликнула гнезвезд, подбегая к ним. Яролика выпустила Белохвоста, и тот, вскочив на лапы, принялся вытряхивать из своей белоснежной шерсти песок. «Ну-ка, Яролика, попробуй сразиться со мной!» Яролика взволнованно встала перед предводителем, и Огнезвезд с изумлением понял, что подступиться к ней с невидящей стороны будет не так-то просто. Шустрая кошечка постоянно прыгала из стороны в сторону, так что Огнезвезду поневоле приходилось вертеться вслед за ней. Наконец он улучил момент и прыгнул, но Яролика стремительно раскинула лапы, и Огнезвезд попался в ту же ловушку, что и Белохвост. Несколько мгновений они с Яроликой боролись на земле, пока Огнезвезду с большим трудом не удалось одержать верх. — Не ждал, что это будет так сложно? — поддразнил его Белохвост, радостно подскакивая к ним. — Честное слово, не ждал. Это просто чудо Яролика. Огнезвезд помог кошечке подняться и увидел, как просиял от радости ее единственный глаз. — Продолжай тренироваться, — велел он. На днях я хотел бы еще разок взглянуть на твои успехи. Думаю, и остальному племени будет чему у тебя поучиться. После недавней грозы погода установилась холодная. Каждое утро трава и папоротники густо покрывались инеем, а в один из дней даже выпал небольшой снежок. Дичи по-прежнему не хватало, а та, которую удавалось поймать, была сплошь тощей и кослявой, как деревяшка. Постепенно... племя начало голодать. «Если в ближайшее время я не наемся досыта, то растаю и превращусь в тень», жаловался отощавший Крутобок, когда они с Огнезвездом, Долгохвостом и Терновником отправились в патрулирование к четырем деревьям. Огнезвезд надеялся, что вдали от лагеря, в местах, не затронутых недавним пожаром, им больше повезет с дичью, но все надежды оказались тщетными. «Попробуй попытать счастье возле воды», — решил огнезвезд. Он спустился вниз по склону, туда, где за кустарником и густыми зарослями папоротника бежал ручей. Огнезвезд принюхался и понял, что дичью здесь тоже почти не пахнет. Он долго вслушивался, но ни одна травинка даже не шелохнулась под лапами неосторожного зверька. «Что и говорить», — При таком питании грозовое племя скоро будет еле лапы таскать от голода. Будто мало им холода и голода сезона голых деревьев, так тут еще проклятое тигриное племя не дает покоя. Хватит ли у нас сил, чтобы защитить себя, в который раз подумал огнезвезд. Лапы сами вынесли его к ручью, и огнезвезд внезапно почувствовал жажду. Он склонился над водой, Осторожно ударил лапкой по тонкому литку возле самого берега и быстро стряхнул с подушечки холодную белую крошку. Он наклонил голову, чтобы сделать первый глоток, и в этот момент за его спиной из-за деревьев выглянуло солнце. Ослепительный свет упал в воду, окружив отражение огнезвезда сверкающим ореолом. На какой-то миг огнезвезду почудилось, будто вместо своей головы Он видит огромную морду ревущего зверя. Он сразу узнал льва, о котором столько раз рассказывали старики. Огненная шкура горит неземным сиянием, густая грива развивается по ветру, а глаза пылают огнем невиданной силы и мощи. Огнезвезд испуганно попятился, но тут же громко взвыл, врезавшись в дерево, и рухнул в кучу сухих листьев. Когда он поднял голову, то увидел, что на противоположном берегу стоит и смотрит на него пестролистая. Искорки смеха плясали в глазах пестрой кошки. Она так развеселилась, что даже тихонько замурлыкала себе под нос. «Пестролистая!» — задыхаясь, прошептала огнезвезд. До сих пор она приходила к нему только во сне, поэтому он не знал, что и подумать. Он поспешно вскочил, готовый броситься в воду и плыть к звездной целительнице, но пестролистая слегка покачала хвостом, приказывая ему оставаться на месте. «Храни в тайне то, что сейчас увидел огнезвезд», — сказала она, и веселье исчезло из ее голоса, как исчезает иней с рассветом. «Постигни и прими то, кем ты должен стать». «О чем ты говоришь?» — громко крикнул огнезвезд. Но пестролистая уже начала таять в воздухе. Глаза ее по-прежнему с любовью и нежностью смотрели на огнезвезда, а тело становилось все бледнее и прозрачнее. Так что вскоре, сквозь зыбкую фигуру звездной воительницы, он уже мог рассмотреть противоположный берег. «Подожди, пистролистая!» — взмолился огнезвезд. «Постой немного! Ты так нужна мне!» Глаза ее сверкнули в последний раз, и пистролистая исчезла. «Эй, огнезвезд!» — послышался громкий голос Крутобока. Огнезвезд потряс головой и обернулся навстречу другу, уныло ковыляющему вниз по склону. «Ты живой?» — хмуро осведомился Крутобок. «Орёшь, как безумный, распугал всю дичь до самых четырёх деревьев!» «Со мной всё в порядке», — быстро ответил Гнезвезд. «Просто немного удивился, только и всего». Несколько мгновений Крутобок пытливо всматривался в него, словно не был удовлетворён ответом. Затем отвернулся. «Как скажешь», — буркнул он, карабкаясь вверх по берегу. «Тогда поднимайся и взгляни, какого кролика поймал Долгохвост». «Честное слово, ростом с целую лисицу!» Огнезвезд не тронулся с места. Он дрожал с головы до ног. Только что он видел себя в образе великого воина прошлого, в облике воина львиного племени. В ушах его снова зазвучало пророчество синей звезды «Тигр и лев сойдутся в битве». Значит ли это, что новое львиное племя должно возникнуть в лесу и бросить вызов тигриному племени звездоцапа? И значит ли это, что именно он огнезвезд должен будет возглавить новый союз?